Глава пятьдесят в а Адам и Дина. Было около трех часов, когда Адам вошел на двор фермы и потревожил Алика и собак в их в о с к р е с н о й дремоте. Алекс сказал, что все ушли в церковь, кроме молодой миссис, так он называл Дину. Но такое известие вовсе не обмануло ожиданий Адама, хотя слово "все" заключало в себе даже Нанси, молочницу, нужные дела которой редко позволяли ей ходить в церковь, около дома господствовала совершенная тишина. Двери были все заперты, самые камни и чаны казались спокойнее обыкновенного. Адам слышал н е ж н о е к а п а н ь е воды из насоса, то был единственный звук, и он постучал в дверь очень тихо. Как следовало при такой тишине. Дверь отворилась, и перед ним стояла Дина, вся вспыхнувшая от чрезвычайного удивления, увидев Адама в это время, когда она знала, что он правильно бывал в эти часы в церкви. Вчера он сказал бы ей без всякого замешательства: «Я пришел видеть вас, Дина. Я знал, что остальных нет дома». но сегодня что-то удержало его сказать это и он молча протянул ей руку никто из них не произносил ни слова а между тем оба желали чтобы они могли говорить когда Адам вошел и они сели Дина села на стул который только что оставила около уголка стола близ окна и на столе лежала книга но она не была открыта Дина сидела перед приходом Адама совершенно спокойно Смотря на небольшой ясный огонь в светлом камине. Адам сидел против нее на треногом стуле мистера Пойзера. Надеюсь, что ваша матушка не захворала, снова Адам спросил Дина, приходя в себя. Сет сказал, что сегодня утром она чувствовала себя хорошо. Нет, сегодня у нее весьма здоровый вид, отвечал Адам с робостью. но о с ч а с т л и в л е н ы явными признаками чувства д и н ы приведи его. Вы видите никого нет дома, сказала Дина. Но вы подождете? Вас без сомнения задержало что-нибудь, что вы не пошли в церковь? Да, сказал Адам, остановился и затем уже п р и с о в о к у пил. Я думал о вас. Вот настоящая причина. Это признание было весьма неловко. е Адам чувствовал это, думая, что Дина должна понимать все, что он хотел сказать, но откровенность его слов заставила ее немедленно истолковать их возобновлением братского сожаления о том, что она отправлялась отсюда. И она спокойно ответила: «Перестаньте заботиться и беспокоиться за меня, Адам. Вснове в д е у меня всего в и з о б и л и и мое сердце спокойно, потому что о т п р а в л я я с ь отсюда». Я не исполняю собственной воли. Но если обстоятельства переменились, Дина, сказал Адам нерешительно, если бы вы знали вещи, которых вы, может быть, не знаете теперь. Дина смотрела на него вопросительно, но вместо того, чтобы продолжать, он взял стул и поставил его ближе к углу стола, где сидела Дина. Она удивлялась и чувствовала страх, а в следующее мгновение... она мысленно перенеслась к прошедшему, то, чего она не знала, не касалось ли несчастных, живших так далеко от них. Адам смотрел на нее, так было сладостно смотреть ей в глаза, в которых выражался теперь самоотверженный вопрос. На мгновение он забыл, что хотел ей сообщить что-то или что ему нужно было объяснить ей, что он хотел выразить своими словами. Дина, сказал он вдруг, сжимая ее руки в своих, я люблю вас всей душой и всем сердцем. Я люблю вас после Бога, создавшего меня. г у б ы щек и щеки Дины побледнели, и она сильно дрожала под ударом тягостной радости. Ее руки были холодны, как руки мертвеца в руках Адама, но она не могла отдернуть их. Потому что он сжимал их крепко. Не говорите мне, что не можете любить меня, Дина. Не говорите, что мы должны расстаться и жить в разлуке друг с другом. Слезы дрожали на глазах Дины и начали падать, прежде чем она могла ответить. Но она произнесла тихим, спокойным голосом: "Да, дорогой Адам." Мы должны покориться другой в о л е мы должны расстаться. Нет, если вы любите меня, Дина, нет. Если вы любите меня, сказал Адам страстно, скажите мне, скажите мне, можете ли вы питать ко мне больше, чем братскую любовь? Дина слишком сильно уповала на божественную волю и потому вовсе не старался привести эту сцену к концу обманом и скрытностью. Она теперь приходила в себя от первого волнения и устремила на Адама прямой, ясный взгляд, когда сказала: «Да, Адам, мое сердце сильно влечется к вам, и по моей собственной воле, если б я не имела ясного указания к совершенно противному, я бы могла найти счастье, находясь близи вас и постоянно служа вам. Кажется, я должна забыть, радоваться и плакать с другими. Да.» Я должна забыть о Божественном присутствии и искать только вашей любви. Адам не стал говорить немедленно. Они сидели, смотря друг на друга в упоительном безмолвии, ибо первое сознание взаимной любви исключает другие чувства. Оно требует, чтобы в нем была погружена вся душа. В таком случае, Дина, сказал Адам наконец. Каким образом может быть что-нибудь противное в том, что справедливо, чтобы мы принадлежали друг другу и провели нашу жизнь вместе? Кто вселил эту великую любовь в наши сердца? Может ли что-нибудь быть священнее этого? Мы можем молить Бога быть постоянно с нами и будем помогать друг другу во всем добром. Я никогда не подумал бы стать. между вами и Богом и говорит, что вы должны делать это и не должны делать то, вы будете повиноваться вашей совести столько же, сколько повинуетесь теперь. Да, Адам, сказала Дина. Я знаю, что брак есть святое состояние для тех, кто истинно призван к тому и не имеет другого влечения. Но с самого детства меня в л е к л о к другому пути. Весь мой покой и все мои радости происходили от того, что у меня не было моей собственной жизни, не было ни нужды, ни желаний для себя самой, и от того, что я жила только в Боге и в тех Его творениях, которые горе и радость. Он дал знать мне: эти годы были весьма благословенны для меня. Я ч у в с т в у ю что если бы я вняла голосу, который стал бы увлекать меня с этого пути, я отвернулась бы от с в е т а который падал на меня, и меня охватили бы мрак и сомнения. Мы не можем благословлять друг друга, Адам, если в моей душе будут существовать сомнения, и если я почувствую стремление, когда уже будет слишком поздно, к той лучшей доле, которая была дана мне некогда. и которую я сложил из себя. Но если в ваше сердце проникло новое чувство дина, если вы любите меня так, что желаете быть ближе ко мне, чем к другим людям, разве это не служит признаком, что вам по справедливости следует переменить вашу жизнь? Разве любовь не указывает на то, что это справедливо, если уж нет ничего другого? Адам, сердце мое наполнено исследованиями этого. Теперь, когда вы говорите мне о вашей сильной любви ко мне, то, что было ясно для меня, стало снова мраком. Перед этим я снова чувствовала, что мое сердце слишком влеклось к вам, что ваше сердце не было так, как мое, и мысль о вас овладела мною так, что душа утратила свою свободу и стала рабою земного чувства, что сделало меня беспокойной. и поселила во мне заботу о том, что должно случиться со мной. при всяком другом чувстве я была бы довольна или незначительной взаимностью или даже ничем, но в этом сердце мое н а ч и н а л о жаждать равной любви от вас. я не сомневалась, что должна бороться против этого, как против великого искушения, и повеление было ясно, что я должна отправиться отсюда. Но теперь, дорогая, дорогая Дина, теперь, когда вы знаете, что я люблю вас больше, нежели вы меня, теперь все изменилось. Вы перестанете думать об отъезде отсюда, если вы останетесь, станете моейю дорогой женой, и я буду благодарить Бога за дарование мне жизни, как никогда не благодарил прежде. Адам, как трудно мне противостоять этому! Вы знаете, что это тяжело мне, но надо мною господствует великий страх. Мне кажется, будто вы простираете руки ко мне и умоляете, чтобы я пришла и успокоилась и жила для своего наслаждения, а Иисус, страдавший за нас, стоит, смотря на меня и указывая на грешников, страдающих и горестных. Я видела это неоднократно, когда сидела в тишине и мраке, и великий ужас нападал на меня. Я опасалась, чтобы не сделала ь жестокой, не полюбила себя и перестала добровольно нести крест Спасителя. Дина закрыла глаза и легкий трепет пробежал по ее телу. Адам продолжала она вы не захотите, чтобы мы искали добра, изменив свету, который находится в нас. Вы не можете верить, чтобы это повело к добру. Мы одинаково думаем об этом. Да, Дина. Отвечал Адам грустно: «Никогда не стану я требовать, чтобы вы поступали против вашей совести. Но я не могу оставить надежду, что вы, может быть, станете смотреть на это иначе. Я не думаю, чтобы ваша любовь ко мне могла закрыть в а ш е с е р д ц е Она только будет прибавлением к тому, что вы были прежде, а не отнимет от вас прежних чувств. Мне кажется, что любовь и блаженство сходны с горем». Чем более мы узнаем эти чувства, тем более можем чувствовать, какую жизнь люди ведут или могут вести, и таким образом будем только нежнее к ним и станем охотнее помогать им. Чем более сведений имеет человек, тем лучше будет делать свое дело. А чувства это своего рода сведения. Дина молчала. Ее глаза, казалось, созерцали что-то видимое только ей самой. Адам несколько минут спустя продолжал уговаривать ее: «И вы можете делать почти столько же, сколько вы делаете теперь. Я не попрошу вас идти со мной в церковь в воскресенье. Вы пойдете куда захотите к людям и будете учить их. Хотя я и люблю церковь больше всего, но я не поставлю своей души над вашей.» словно вам лучше следовать моим словам, чем вашей собственной совести. И вы также можете помогать больным, у вас будет больше средств, доставлять им некоторые удобства. Вы будете среди всех ваших друзей, которые любят вас, можете помогать им, быть для них благословением до их последнего дня жизни. Уверяю вас, вы были бы также близки к Богу. Как если бы жили одиноко и вдали от меня. Дина не отвечала несколько времени, Адам все еще продолжал держать ее за руки и смотрел на нее с трепетным беспокойством, когда она обратила серьезные, полные любви глаза на него и с некоторой грустью произнесла: "Адам, есть истина в том, что вы говорите. Есть много слуг Господних". имеющих больше силы, нежели я, и находящих, что сердце их становится полнее от забот о муже и родных. Но я не имею веры, что то же самое будет и со мною, потому что с того времени, как мои чувства обратились к вам выше меры, я не имела уже того спокойствия и радости в Боге. Я чувствовала, будто в сердце моем произошло Разделение. И подумайте, что со мною Адам, жизнь, которую я вела, похожа на страну, по которой я ступал а в блаженстве самого детства. И если я на мгновение прислушиваюсь к голосу, зовущему меня в другую неизвестную мне страну, я могу только страшиться, что моя душа после этого может жаждать того земного блаженства, которое я покинула. А где есть сомнение, там нет полной любви. Я должна ждать яснейшего указания. Я должна уйти от вас, и мы должны совершенно покориться Божественной воле. Иногда требуется, чтобы мы пожертвовали своими естественными законными чувствами. Адам не решался умолять снова, потому что голос Дина не был голосом упрямства или неискренности, но ему было очень тяжело. Его глаза не видели ясно, когда он посмотрел на нее. Но, может быть, вы почувствуете себя довольной, почувствуете, что вы снова можете возвратиться ко мне, и нам не нужно расставаться никогда, Дина. Мы должны покориться, Адам. Со временем наш долг прояснится для нас. Может быть, когда я вступлю в свою прежнюю жизнь, я увижу, что все эти новые мысли и желания исчезли и стали так будто их вовсе и не было. Тогда я буду знать, что у меня не было указания к браку. Но мы должны ждать. Дина произнес адаму ныла. Вы не можете любить меня так, как я люблю вас. Иначе у вас не было бы сомнений. Но это естественно, потому что я не так праведен, как вы. Я не могу сомневаться в том, следует ли мне любить лучшее творение, которое Богу было угодно послать мне в жизни. Нет, Адам, мне кажется, что моя любовь к вам не слаба. Мое сердце ждет ваших слов и взглядов почти так же, как крошечный ребенок ждет помощи и нежности от сильного, от которого зависит. Если бы мысль о вас только охватила меня слегка, то я не сомневалась бы, что она может быть для меня идолом. Но вы подкрепите меня, вы не станете противиться, чтобы я повиновалась до последней крайности. Выйдем на солнечный свет, Дина, и походим вместе. Я не скажу более ни слова, чтобы не смущать вас. Они вышли из дома и пошли через поля. где могли встретить семейство, возвращавшееся из церкви. Адам сказал: «Возьмите мою руку, Дина», и она повиновалась. т о была единственная перемена в их обращении друг с другом с того времени, как они шли вместе в последний раз. Но ни грусть, причиняемая мыслью об отъезде Дины, ни неизвестность исхода не могли лишить очарования сознания Адама, что Дина любит его. Он полагал остаться на господской мысе до самого вечера. Он будет близок к ней как можно д о л е е Э, да вон идет Адам с д и н о й сказал мистер Пойзер, о т в о р и в дальние ворота, которые вели в отгороженное место при его доме. Я не мог себе представить, каким образом случилось, что он не был в церкви. Ну, добавил добрый Мартин после непродолжительного молчания. Как ты думаешь, что пришло мне в голову в эту минуту? Да то, чему в о все не удивительно прийти, потому что оно прямо у нас под носом. Ты хочешь сказать, что Адам ухаживает за Диной справедливо? А разве ты заметила это прежде? Еще бы, сказала миссис Пойзер, которая, если было возможно, всегда старалась не быть з а с т и г н у т о й врасплох. Я не принадлежу к числу тех, которые могут видеть кошку в с ы р н е и не знать, зачем она пришла. Ты никогда не говорила мне ни слова об этом. Ну, я ведь не трещотка, что вот принуждена б р е н ч а т ь когда ветер дует на нее. Я могу молчать, когда н е а чем говорить. Но Дина не захочет его. Как ты думаешь? Нет, сказал министр Спойзер, недостаточно на страже против возможной нечаянности. Она никогда не выйдет замуж за человека, который не методист или не коллега. А хорошо было бы, если бы они полюбили друг друга, сказал Мартин, повернув голову набок, как бы с удовольствием раздумывая с в о и новой и д е и Ведь и тебе было бы приятно, это не правда ли? Разумеется. Тогда я, по крайней мере, не думал бы, что она уедет от меня в Снофельд за добрые тридцать миль отсюда и что у меня не останется никого, кто бы ходил за мной, кроме соседей, которые мне не родные, да женщины, то таких. к о т о р ы м мне было бы стыдно показать свое лицо, если бы моя сырня походила на их. Неудивительно, что есть на рынке полосатое масло. И я была бы очень рада, если повидала, что бедняжка устроилась наконец по-христиански и имела бы над своей головой собственный дом, мы отлично снабдили бы ее полотном и перьями, потому что я люблю ее не меньше собственных детей. Да если она находится в доме, то чувствуешь себя как-то спокойнее, потому что она чиста, как только что выпавший снег. Всякий имеющий ее под рукой может грешить за двоих. Дина! закричал Томми, п у с т и в ш и с ь бежать ей навстречу. Мама г о в о р и т что ты выйдешь замуж только за методиста Калеку. Какая же ты должна быть глупенькая! Следуя такому толкованию. Он схватил Дину обеими руками и стал танцевать около нее с неуместной любезностью. Ну, Адам, а вас недоставало при пении сегодня, сказал мистер Позер. Как это случилось? Мне хотелось видеть Дину. Она уезжает так скоро, сказал Адам. Ах, друг, можете ли вы уговорить ее каким-нибудь образом, чтобы она осталась? Отыщите и хорошего мужа в приходе. Если вы сделаете это, мы простим вам за то, что вы не были в церкви. Во всяком случае, она не уедет прежде жатвенного ужина в среду, и вы тогда должны прийти. Барт и Масси придет, может быть и Крэк. Приходите же непременно к семи. Наша хозяйка требует, чтобы не приходили ни минуты позже. Да, сказал Адам. Я приду, если смогу. Но часто я не могу сказать, что сделаю вперед. Иногда дело задерживает меня д о л е е чем я предполагаю. Вы останетесь до конца недели, Дина? Да, да, сказал мистер Пойзер. Мы не хотим и с л ы ш а т ь нет. У нее нет указания спешить, заметил мистер Спойзер. Недостаток в припасах будет продолжаться. Нет нужды торопиться стряпать. А ведь с кодостью то больше всего и изобилуют ее места. Дина улыбнулась, но не дала обещание остаться. Я не разговаривали о других предметах на остальном пути домой. Они шли медленно под лучами солнца, любуясь большим стадом п а в ш и х с я гусей, новыми к о п н а м и и удивительным изобилием плодов на старой груше. н а н с и и Молли рядом торопливо прошли домой вперед, каждая держала тщательно завернутый в носовой платок молитвенник, в котором могла прочесть почти одни лишь прописные буквы ДАМИНИ. Конечно, всякий другой досуг есть не что иное, как спешка. в с р а в н е н и и с прогулкой в ясный день по полям на возвратном пути с послеобеденной службы, какие прогулки! Бывали в прежние досужные времена, когда лодка, с о н н о скользившая по каналу, была новейшим локомотивным чудом, когда воскресные книги по большей части имели старые темные кожаные переплеты и открывались с замечательной точностью всегда на одном и том же месте. Досуг исчез, исчез. Куда исчезли самопрялки, вьючные лошади, тяжелые обозы и разносчики, приносившие товары к дверям в ясное п о с л е о б е д е н н о е время? Гениальные философы, может быть, рассказывают вам, что великое дело паровой машины состоит в том, чтобы создать досуг для человеческого рода. Не верьте им, она создает только пустоту. в которую с т р е м я т с я суетливые мысли. Даже леность суетиться теперь, суетиться на увеселение, склонна к увеселительным поездкам, к музеям искусств, в периодической литературе и интересным романам, склонна даже к научному составлению теорий и беглым взглядам через микроскоп. Старый досуг был совершенно другой личностью. Он читал только единственную газету, не имевшую главной статьи, и был свободен от периодичности впечатлений, называемой нами почтовым временем. Он был созерцательный, довольно дюжий джентльмен, отличавшийся превосходным пищеварением, спокойными понятиями, н е о б у р е в а е м ы м и гипотезой. счастливый в своей неспособности знать причины вещей, предпочитая самые вещи. Он жил преимущественно в деревне, в веселых местоположениях и домах с принадлежностями, и любил залезать на плодовые деревья, росшие по стене на солнечной стороне, вдыхать благоухание б р и к о с о в когда игрело утреннее солнце. или скрываться в полдень под ветвями фруктового сада летом, когда падали груши. Он ничего не знал о будничном богослужении и не тяготился воскресную проповедью, если она позволяла ему заснуть все время от текста до благословения. Лучше любил послеобеденную службу, когда молитвы были кратче и не стыдился говорить это. У него была спокойная, веселая совесть, такая же дюжая, как и он сам, и способная перенести порядочное количество пива или портвейна, так как не была расстроена сомнениями, неизвестностью и возвышенными стремлениями. Жизнь была для него не трудом осенекурой. Он перебирал гинеи в кармане, обедал и спал сном праведника. Разве он не следовал своей хартии, отправляясь в церковь по воскресеньям после обеда? Главный старый досуг. Не будьте строги к нему, не судите его нашей современной меркой. Он никогда не являлся в э к з е т е р г о л е где собирались методисты, не слушал популярного проповедника, не читал современных трактатов. นิ่ซาร์ทรีซาร์ตส